Алекс убежал к грузовикам, чтобы передать мои слова Мишке. Техника следовала отпустить, чтобы его раньше времени не хватились тут. Взрывам так и так всё разнесёт. Не стоит лишний раз привлекать к себе внимание. Через 5 минут мы в четвёртом уже ехали на лётное поле. С сожалением я отметил, что часть плана по выводу из строя самолётного парка провалилась. Режим безопасности усилен, и взять с собой ещё четверых и грузовик не получится. У нас с Алексом в рюкзаках лежит по два самодельных фугасса, но мощности их в районе 300 г. Многого этим не навоюешь. Джип тряхнуло на подъёме, и машина вкатилась на взлётно-посадочную полосу, одну из двух, которые я видел месяц назад. Впереди Выяснилась серая туша транспортного самолета. Аппарель вела закрыто, но с правого борта свешивался легкий трап, возле которого стояли двое солдат с автоматами и в форме военной полиции. В машине Чаба переклеил нашивки на своем жилете, и теперь он был покойным и не Харрисом, а Матинелли перевоплотился в капитана британских экспедиционных войск Маркстона. Старшего офицера базы Джинджер Чарли. Мы с Алексом остались без новых имен, поскольку так были по документам только охранниками, которые будут сопровождать груз. Итальянец и наш подраненный Чаба вышли. И деловито махнув нам, мол, идите следом, направились к трапу. Полицейские напряглись, но, увидев нашивки Матинелли, опустили оружие. Старший в чине унтер-офицер поприветствовал итальянца и спросил: "Сэр, дальше только по специальным пропускам. Это груз первой категории секретности, не шагу дальше. На вашей машине нет пропуска. Назобите себя, сэр. Или я вынужден буду открыть огонь". Натинелли, раздражённо сплёснув руками, достал из нагрудного кармана куртки какую-то бумагу. презривно махая ей перед ничего не понимающими американцами. "Как говорит чёрт, Ворант, я капитан Марстон, главный казачей базы Джинжер. Или пропустите меня внутрь, или через минуту вы будете отданы под трибунал". Напорный ёмник не особо смутил американца. Жестом приказав напарнику прикрывать, он подошёл к трясущемуся от хорошо разыгранного возмущения Матинелли и взяв его бумаги начал изучать по мере того как он вчитывался на ветреном круглом лице полицейского проступало всё большее недоумение кивнув на парню что всё в порядке он снова обратился к итальянцу never лучше поговорить со вторым лейтенантом лоу сэр but you might is наоборот но ваши люди должны остаться снаружи. Матюнелли кивнул и с тем же британским темпераментом, который он достаточно хорошо имитировал, ответил. — Да это черт знает что! Да вы хоть представляете, откуда я сюда прибыл? Дикие леса, кишащие партизанами. И теперь вот еще американская тупость в придачу. Введите меня к этому вашему лоу. Дальше. Дело стало развиваться очень быстро. Мы с Чаба и Алексом остались внизу, а итальянец с Орантом стали карабкаться по трапу вверх. Полицейский связался с теми, кто сидел в самолёте, и дверь стала приоткрываться. В тот же момент Маттинелли неуловимым движением всадил амеру нож в шею, а другой рукой кинул в полуоткрытую дверь какой-то продолговатый предмет. Чаба Мгновенно разорвав дистанцию и ударом ребра ладони в переносицу, уложил второго полицейского, оставшегося с нами. В следующий миг я вынул пистоль из кобуры и последовал за скрывшимся в брюхе самолета итальянцем. Когда мы оказались в салоне, там уже все было кончено. Матинелли справился блестяще. Кинув свето-звуковую гранату, он перестрелял тех, кто оказался внутри. из своего пистолета. Трое солдат в полном вооружении при автоматах, упакованные в бронежилеты, в купе с офицером в повседневной форме теперь валялись на полу. Итальянец стрелял им в лицо и ни разу не промазал. Однако на лице наёмника застыло изумление. Похоже, что-то было не так. Салон оказался набит ещё какие-м, все разлёной у купарки револьверного типа. Это были стержни полуметровой толщины с непонятной мне маркировкой. Матюнелли арестенно озирался, потом кинулся в хвостовую часть самолёта, и оттуда послышалась свистясто-итальянская брань. Первым голос подал Чаба, тоже с любопытством оглядываясь вокруг. А где наш обобло, Пьетра? Одно явно не в этих трубках, брат. Дальше медлить было нельзя. Что бы ни оказалось в укупорках, скорее всего это взрывчатка или едовитая химия. Просигналив Алексу, чтобы тот заканчивал с чабой, я пошёл в хвост к итальянцу. Тот сидел на полу и качался из стороны в сторону, обхватив голову руками. Потом начал тихонько подвывать. В глазах его была тоска и отчаяние. Как? Как это могло произойти? Я же всё продумал, рассчитал каждую мелочь. Внезапно он вскочил и побежал к выходу, откуда доносились звуки борьбы. Выждав, пока Матинелли отойдёт подальше, я поднял пистолет и выстрелил ему в затылок. Наёмник пошатнулся и сел вниз. Перешагнув через труп, я сам того не ожидая, сказал: "Не всегда удача поворачивается к нам лицом, приятель. Не повезло тебе сегодня". Машинально отметивое время, я с давно накопившимся стервнением тихо выматерился, взрывав, каковы её по замыслу должны были кроме основной своей задачи уничтожения боеприпасов, вызвать неразбериху. Так и не произошло. Однако переиграть ничего было нельзя. Теперь только вперёд. Сожалеть и заламывать руки не мой способ решения проблем. Я прошёл по узкому коридору в тамбур, где остались Алекс с чабой. И мне открылась неприятная картина. Алекс и наёмник, сцепившись намертво, застыли у левого борта. Причём чаба был сверху. А лицо Алекса из Багрового быстро становилось чёрным. Не останавливаясь, я дважды выстрелил венгру в голову. Тот дёрнулся, на переборку брызнула кровь, однако хватка не ослабил, продолжая давить противника. В два шага, оказавшись рядом, я рывком сбросил в сторону начавшее тяжелеть тело. Помог Алексу подняться, ивенух из кармана заветную флажку с брусничной настойкой влил в парня пару глотков. Тот закашлялся, но проглотил и начал рассказывать, как было дело. Я хотел ему шею свернуть, стал заход проводить и не пойму, как он вывернулся. Не фиг было медлить. Он тебя на паузе поймал. Приём проводится в два движения: захват, затем рывок. Если живо останемся, ещё раз покажу. Собери всё оружие с спокойников, броники тоже срезай, пригодятся. Я к джипу. Надо мины взять. Чую, эта дрянь, что в самолёте лежит, может хорошо бабахнуть. Жаль, что до бомбёров уже не добраться. Ну всё, погнали. Обе мины я установил между штабелями и разнес гостинцы на три метра. Потом заклинил механизм грузовой аппарелли и испортил замок на двери, ведущие в салон экипажа. Сервисные шахты, расположенные вдоль бортов, заминировал обычными растяжками из двух фенек. Теперь, если кто захочет попасть в салон по-хитрому, его тоже ждет неприятный сюрприз. Дверь, через которой мы пришли, я застопорил снаружи, забив в дверь клинок матинелли, сбив рукоять разводным ключом, взятым в джипе. Алекс уже сидел за рулём, потирая шею и болезненно морщась. Удача оставила нас в тот самый момент, когда я уже начал думать, что мы успеваем уйти до начала фейерверка. Заворот во внутренней зоне аэродрома. Мы вышли мирно. Однако офицер у последнего пункта досмотра замешкался с бумагами. И в этот самый момент у-у. <свык> <свык> Самого взрыва видно не было. Однако удар взрывной волны был такой силой, что подъё давлением выворотила трёхметровую секцию ограды и выбило Все стёкла в караульном помещении джип осыпало градом осколков однако нас прикрыли бронированные стёкла машины контуженный офицер не разобравшись что взрыв был не в зоне аэропорта попытался нас задержать и заставить выйти из машины несмотря на гудящую от взрыва голову я мгновенно оценил ситуацию и выстрелил ему в лицо Алекс сильно поплыл, поэтому пришлось взбодрить его облеухой. Наш Хамми рванул с места, протаранив полуоторванную створку ворот. Из-за развалин кто-то открыл огонь, пули защелкали по корме, но этим весь ущерб и ограничился. Наклонившись к саперу, я проорал ему в самое ухо. «Гони к насосной станции!» С третьим там остальных и попробуем прорваться через западный КПП. Документы наши не столь хороши, чтобы выдержать длительную проверку. Починим мы тогда. Нас скинут в местную тюрьму до выяснения, и оттуда уже не сбежать. Налех, уже достаточно проправился. Джип шёл ровно. Пару раз мы объехались скоплением техники на перекрёстках. Справа По ходу движения поднимался чёрно-серый столб дыма. Однако по характеру разрушений можно было заключить, что основной удар принял на себя грунт. Больших разрушений пока не было, но я по опыту знал, что самое интересное ещё не случилось. Наверняка сейчас начнут детонировать уцелевшие боеприпасы, поскольку тушить арсенал никто не собирается. слишком много паники вокруг